Короткие рассказы для детей. История 203. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Книга Исход, 23 глава, 20 стих. Еще, будучи молодым, я много путешествовал и зарисовывал красивые пейзажи. Однажды я путешествовал по лесу в Тюрингии и, переходя через горы, подошел к обрыву. В поисках красивого вида я стал спускаться по крутому склону, уходя все дальше от дороги. Обрыв был очень крутой, и вскоре я продвигался вперед, цепляясь за выступы и кусты, попадающиеся мне на пути. Неожиданно камень, на который я наступил, оборвался, и с большой скоростью я покатился вниз по обрыву. Я громко крикнул «Боже мой, помоги мне!» Упав на колючий куст ежевики, я повис на нем. Сердце мое учащенно билось. Я был сильно перепуган, так как подо мною была глубокая пропасть. Не осмелившись сразу встать, я лежал и молился Господу, чтобы Он помог мне. Чуть осмелев, я начал лежа на колючем кусте кушать сладкие ягоды. Я благодарил Господа, что этот кустарник задержал меня, а также и за то, что ангел-хранитель был рядом со мной. Потом мне удалось, кряхтя и охая, подняться и осторожно, с дрожью в коленях спуститься с горы. Однажды жил один вязальщик веников. У него было небольшое маленькое подсобное хозяйство. Маленький Томас, сын вязальщика, каждый день после обеда выгонял небольшое стадо коз на пастбище. Это было его обязанностью, которую он охотно исполнял. Козы резво прыгали в горах, но вдруг исчез один козленок. Мальчик долго искал и звал его. Наступила ночь, а Томас, все еще спотыкаясь о камни бродил в поисках пропавшего козленка и горько плакал. «О, Отец Небесный!» Я хотел бы найти моего козленка и вместе с ним вернуться к отцу домой. В темноте он наткнулся на терновый куст. Как он ни старался, ему все же не удалось высвободиться из колючек. Уставший от страха и напряжения, он уснул. Утром, открыв глаза, он увидел, что повис на краю глубокой пропасти. Один шаг дальше — и он упал бы в нее. Но ангел Господень сохранил его от смерти. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил», сказал Бог когда-то Моисею. Как рад был отец на следующее утро, видя сына своего живым и невредимым. Будем молиться и поблагодарим дорогого Господа за то, что Он даровал нам жизнь и охраняет нас».